Глава 12. 1+1=неизвестность. 2021 год. Сиверский. Очередной день как всегда начался с кормёжки кота. Этот полосатый проглод за 2 недели привык к постоянному присутствию своего раба и теперь требовал еду каждые 4 часа. Васька был как никогда игрив, и сиверскому не верилось, что 15 лет назад или 9 вперёд Он его лично похоронил. Теперь он до дня знал, сколько ему отмерено, но до сих пор вздрагивал, когда посреди ночи кот давал о себе знать. Васька самозабвенно уплетал варёный хек, при этом урча, как паровоз, и периодически озирался в поисках призрачных конкурентов. В это время Северский снова уткнулся в телевизор, словно там скрывалось решение всех проблем. В какой-то момент прямо перед прыжком в прошлое ему показалось, что он легко всё изменит. Но теперь оставшийся учёный видел, что легко смог сломать только свою судьбу и судьбу близких. Итак, что мы имеем? Доступ в лабораторию и к проекту Сигнал навсегда закрыт. Собранные данные сохранены, но лежат в одном из отводов вентиляционной системы научного центра. туда попасть невозможно. А ещё бывший курсант Суворовец, а ныне ветеран подполья Волков, решивший действовать самостоятельно. Правда, непонятно, что он один сможет сделать, ведь, если честно, нынешний его вид не впечатлял. Тяжкие размышления прервались, как только в новостях начался блок в криминальной хронике. Одна из фамилий потерпевших показалась знакомой. Это заставило прислушаться и сделать громче. А теперь хорошим новостям. Впавший в кому после ужасного нападения видеоблогер Паша Кириллов, известный в сети под ником Кирилоид, сегодня утром пришёл в себя. Возле больницы собрались его подписчики, узнавшие о улучшении состояния. И всё-таки сыры его достал. Но как? Ведь он совсем один в огромном городе. без документов, денег и оружия. На экране появились внутренности реанимационного отделения с лежачими больными. Потом кадр переключился на уличную съёмку, где два десятка молоденьких девчонок и пара парней стояли с плакатами под окнами корпуса травматологии. Напоминаем, нападение произошло 3 дня назад возле клуба Яма, очень популярного в студенческой среде. Кирилл с друзьями Заметили группу парней, пытающихся изнасиловать девушку, и не смогли пройти мимо. В результате на них напали и жестоко избили. Врачи диагностировали черепно-мозговые травмы, многочисленные переломы и ранения холодным оружием. МВД города Москвы занялось поиском подозреваемых в преступлении. Функцию контроля над расследованием взял на себя лично генерал ФСБ полтарак курирующих действия сотрудников органов правопорядка. На экране появился серьёзного вида мужчина, начавший поставленным голосом рассказывать о ходе следствия, при этом строй огрозный рожи в камеру. Увидев его, Сиверский едва не раздавил пульт от телевизора. Прямо сейчас на экране пыжился от своей значимости генерал ФСБ, который через 23 года выпустит книгу. ставшую бестселлером в Европе и США. Я спас США. Не правда ли? Весомое название. Год назад Северский скачал в сети сей трут и ознакомился. В ней полторак пафосно рассказывал, как последние 20 лет мужественно работал на ЦРУ, сливая агентов и помогая альянсу демократических стран победить ужасную империю зла. Именно он сразу после избрания возглавил службу охраны президента Кирилова. Это он увозил его в американское посольство в день нападения альянса. В конце своего опуса полторак похвастался, что это он лично отсёк любую возможность русским нанести ядерный удар возмездия. Эта книга дала очень много информации для размышлений. Там даже имелся набросок плана по внедрению большой группы иностранных агентов в управление цифровой безопасности, обеспечивающих стабильную работу командных центров вооружённых сил и системы Периметр. Именно этим агентам удалось изменить коды доступа баллистических ракет и практически полностью блокировали всю связь в первые дни тридцатидневной войны. Насколько Сиверский знал, в 2044 году генерал полтарак Идван не получил Нобелевскую премию по литературе. А в 2045 сеей деятель спокойно проживает с семьёй в США на полном гособеспечении, самой демократической из всех демократий. А ещё полтора записан в его чёрный список, составленный на обложке школьной тетрадочки в клетку. Причём генерал ФСБ находится в первой десятке фамилий. Репортаж закончился, и Сиверский в очередной раз сделал заказ по телефону. Уже больше недели он каждый день заказывал еду в сети магазинов Шестёрочка, но каждый раз её доставлял другой курьер. Походы в самозаведение оказались безрезультатными. Серый бесследно исчез, и теперь стало известно, чем он занимался всё это время. Через 40 минут нарисовался курьер с заказом, и это опять был не тот, кто нужен. Достав продукты, Северский разложил их на столе и случайно Обратил внимание на несколько слов, написанных в чеке гелевой ручкой. Пора побегать в парке. Странно, обычно в чеке могут черкнуть что-то неразборчивое, но напоминать про ежедневную пробежку это что-то новое. Похоже, этот серый наконец-то вышел на связь. После увольнения Северский начал с удовольствием бегать каждый день, наслаждаясь возможностями тренированного тела и здоровыми лёгкими. без труда перекачивающими кубометры воздуха Переодевшись, он сделал кружок по парку, а в какой-то момент, вполне ожидаемо, его обогнал серый. Уйдя вперёд метров на 10, он обернулся и указал на лавочку. После этого телефон перекачевал в пенопластовую коробку, тут же отложив её под ближайший куст. Здорово, Петрович, серый протянул руку. Здравствуй, северский, почувствовал крепкое рукопожатие. Что, убить Кирилова не получилось? Тут же поинтересовался он, скорее для того, чтобы обозначить свою осведомлённость, нежели в укор. "Почему же? Меня просто попросили его не добивать", ответил Серый загадочно. "А кто попросил?" Девушка. "Ну и как думаешь, этого хватит?" поинтересовался Северский осторожно. "Нет, не хватит", в глазах Серова читалась непоколебимая решимость. "Значит, ты его добьёшь?" спросил Сергей Петрович. уже представив, как сейчас он попросит помощи, но внезапно серый покачал головой. Это уже не актуально. Фигура президента Кирилова навсегда нас покинула. Не понял, это как? Теперь в 2045 году совсем другой президент, некто Борисов. Похоже, банальным устранением одного человека поток времени не обмануть. На место одной персоны сразу придёт другая, печально объяснил серый. И как ты это узнал? спросил Сиверский и почувствовал, как его охватывает профессиональный интерес. Старый учёный, притаившийся где-то глубоко, наконец проснулся и принялся разогревать молодые мозги. Серый удовлетворил любопытство и вкратце рассказал, что 2 дня подряд ему снится один и тот же сон, в котором некий мужчина возлагает венок к осколку остроконечного камня, лежащего на месте снесённого мавзолея. А в это время кто-то монотонно рассказывает, что это президент Московской республики некто Борисов. Я сначала подумал, что это какой-то бред, но когда сон повторился, понял, что это то самое послание из будущего, о котором ты меня предупреждал. Да, Альфёров говорил, что сообщение придут через СНЭ. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ну как они это делают? Академик не успел объяснить, но я думаю, образы посылаются через тактический имплант, чья перенесённая проекция вошла в резонанс с твоим сознанием. Да, я иногда чувствую, что он снова стоит в голове, подтвердил серый. Не знаю, как но он до сих пор помогает обнаруживать камеры слежения и на автомате рассчитывать мёртвые зоны. Справиться с Кириловым и его друзьями тоже помог он. Жаль только, что вся моя затея провалилась, разочарованно проворчал серый и снял тёмные очки. Теперь тебя ищут. Ничего страшного. Поищут и перестанут. Разве я похож на того, кто сможет справиться с тремя здоровыми парнями? У Северского был свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Нон Но промолчал, не желая снова спугнуть единственного союзника, наконец готового разговаривать. "Петрович, ты мне лучше расскажи, что будем делать дальше. Вопрос был непростой. Если честно, то за 2 недели Сергей Петрович пересмотрел свой взгляд на концепцию единого временного потока, и рассказ Серова частично подтверждал совершенно новую теорию. По ней получалось, что время сможет закрыть все бреши, проделанные путешественниками в прошлое. А стоит ли вообще что-то делать? задал вопрос Сиверский и посмотрел в округлившиеся глаза Парнишки. Не понял, если мы не будем ничего предпринимать, то не изменим будущего. Подумай. А если наши действия приведут к тому, что в будущем станет ещё хуже? Да куда уж хуже? пробучал Серый. Но Сиверский заметил, что слова учёного его задели. А я сейчас расскажу, куда хуже. Мне трудно об этом спокойно говорить, но сейчас, в 2045 году, от наших действий пострадал узкий круг лиц: президент и, скорее всего, несколько его приближённых. Остальной же мир живёт и развивается дальше. Пройдёт сотня лет, и победители напишут новую историю, в которой русских обвинят во всех грехах. Но, возможно, нашим потомкам позволят построить некое подобие государства. А вместе с этим человечество будет жить дальше. Северский видел, как глаза Серва начали наливаться кровью, но несмотря на это, продолжал говорить. А теперь представь, что мы сможем действительно на что-то повлиять, и Российская Федерация сможет огрызнуться после начала интервенции. Даже если часть ракет долетит до цели и взорвётся, произойдёт глобальный обмен ядерными ударами, и человечество окажется на грани исчезновения. И что ты, Петрович, предлагаешь? Сидеть смиренно и наслаждаться двадцати годами спокойной жизни? Едва скрывая злость, прохрипел серый. Не совсем так. Может, нам удастся спасти своих близких? Они смогут избежать смерти и продолжат жить дальше. Когда Северский это озвучил, ему показалось, что серый готов на него накинуться. Но парень взял себя в руки, и через мгновение совершенно внезапно зловещая улыбка маньяка заползла на его почти детское лицо. Нет, гражданин учёный, спасти родню у тебя не получится. Колючий взгляд упёрся в глаза Северского. Это, конечно, страшная тайна, и я не должен тебе ничего рассказывать. Но я всё-таки расскажу. Да, Петрович, правда твоя. В начале войны нам не удалось ответить ядерным ударом. Да даже если бы мы смогли запустить сверхзвуковые ракеты, это ни к чему бы не привело. Электроника взрывателей боеголовок была заранее повреждена цифровым вирусом. То есть мы, как государство, прямо перед войной потеряли контроль над ядерным арсеналом и не знали об этом. А потом произошло то, что на западе обозвали судным днём для нашей термоядерной триады. В течение часа были уничтожены или приведены в негодность ракетные шахты. Местонахождение 99% мобильных систем постепенно вычислили. Что-то уничтожили, остальное захватили. Даже атомные подводные лодки не смогли улезнуть. За ними велась охота силами альянса и не только. Почти все подводные ракетоносцы со временем отловили и уничтожили. Экипажи остальных сами затопили подлодки, сделав их братской могилой моряков-героев. Но кое-кто в первые сутки сумел обойти отказ систем и отстрелялся. Самый старый стратегический атомный подводный крейсер проекта 955 типа "Борей" запустил 16 стареньких ракет "Булава" со 160 ядерными байколовками на борту. Половина была сбита на территории США, а остальные поразили заданные цели. Правда, жаль, но ни одна из них не взорвалась. К чему ты ведёшь? "Я кое-что слышал об этом", проговорил Северский, уже чувствуя, что сейчас узнаешь что-то нехорошее. "Петрович, кое-кто давно предполагал, что в результате предательства РФ не сможет ответить ядерным ударом. Прямо сейчас, в 2021 году, умные люди разрабатывают запасной план под характерным названием "Рука мертвеца". Через пару лет в семи точках планеты заложат небольшие подводные хранилища. Также получилось, что я видел чертежи. Там всё просто. В подводных скалах, находящихся на глубине до полукилометра, бурятся проёмы, в которые закладываются автоматические ракетные установки контейнерного типа. При нападении на РФ со спутников приходит сигнал, включающий финальный отсчёт. Когда счётчик обнулится, контейнеры всплывут на поверхность и выпустят по заранее выбранным целям гиперзвуковые ракеты со сверхмощными термоядерными зарядами. Насколько я знаю, таких ракет около 300, а зарядов на порядок больше. Ну как, а мы не впопад, спросил Северский. Или они не верят в нашу миссию? Да нет, Петрович, вроде пока верят. Руководство подполья уже трижды переводило установленный таймер на 1 год. И если ничего не изменится в результатах наших действий, то ракеты будут выпущены. Мне это обещал лично Глебов. представители совета руководителей сопротивления. Услышав новую вводную, Северский едва не обхватил голову руками. А ведь нечто подобное ожидалось. После выхода из госпиталя он долго не мог поверить, что единственным серьёзным ответом на вторжение оказались ожесточённые бои собранных в попыхах группировок наземных сил. Наш морфлот, неся огромные потери, сумел потопить три авианосца альянса и кучу кораблей поддержки. Альянс уничтожал врага в воздухе, но так уж сложилось, что уже после первого вылета лётчикам зачастую некуда было возвращаться. В первые часы ПВО сбивали ракеты и крошили беспилотники альянса десятками тысяч, иногда образуя огромные зоны полного контроля за воздухом. Но со временем подозрение зенитных установок накрывали точечными ударами с орбиты. Наземные рубежи обороны продержались дольше всех. Танкисты шли в бой и горели в танках. Сводные подразделения из мотострелков воздушного десанта, морской пехоты вгрызались в родную землю и зачастую отказывались отступать из горящих городов, оставаясь навеки на выжженных дотла позициях. Последние остатки нашей армии сумели взорвать тактический ядерный заряд рядом со Сталинградом и в одномоmento уничтожили крупную группировку альянса, состоящую из более чем 30.000 военнослужащих. И теперь все ушедшие в партизаны и подполье патриоты желали лишь одно отомстить. А разве руководство подполья не понимают, что произойдёт после ядерного Армагеддона? спросил учёный, отлично понимая, что спрашивать об этом совершенно бесполезно. Всё они не понимают. Там собрались те, кому терять нечего, впрочем, как и нам с тобой. Мысли лихорадочно побежали в голове Северского. перебивая и отталкивая друг друга, словно стадо баранов, загнанных в узкий проход. Получалось, что как ни крути, но катастрофу можно избежать только одним способом. Они вдвоём должны глобально изменить мировую историю. Что задумался, Петрович? спросил серый, выводя учёного из режима панического мозгового штурма. Я 3 недели строил планы для осуществления того, что задумал. В первую очередь нам понадобятся деньги. Нет, даже не так. Нам понадобится очень много денег, а в будущем и союзники. Ну, значит, в первую очередь деньги, вкратцева проговорил серый и улыбнулся. А то мне уже надоело по подсобкам маркета и подвалам скитаться. Ну так и что, мы будем воровать? Ничего воровать не придётся. Через неделю пройдёт розыгрыш лотереи. Призовой фонд почти миллиард рублей. После уплаты налогов останется чуть меньше 700. Нам хватит? Нет. Но как начальная сумма вполне сойдёт. Что надо делать? С энтузиазмом спасил серый. В 2045 году я 10 раз пересматривал интервью девушки-победительницы лотереи и знаю, где и когда она купила выигрышный билет. Подумывал сходить туда сам и опередить её, но как-то не решался, сообщил Сергей Петрович. чистую правду. Ну ничего, значит, пойдём вместе. А теперь расход. На рушку с тебя Петрович вроде сняли, но могут следить по камерам. После этого серый выведал всю инфу по лотерее и назначил новую встречу в том же месте. А на следующий день Сиверский узнал, что покупать счастливый билет ему придётся самому. Глава 13. Новые полномочия. 2045 год. Шилов. Шилов проснулся в час ночи, бесшумно выбрался из спальни и закрылся на кухне. Жена и пацаны крепко спали, и он точно не хотел никого разбудить. Вчера Наташа немного понервничала из-за его просьбы о покупке машины без регистрации, но он сумел её успокоить, заверив, что это подушка безопасности на всякий случай. Подключив беспроводные наушники, он включил головизор. и с помощью сенсорного пульта залез в сеть. От прежних возможностей интернета после войны остались крохи. Все отечественные поисковики, сайты и соцсети бесследно исчезли. Да и сам русский язык перестал работать практически во всех иностранных приложениях. Но кое-что от прошлой жизни осталось. На цифровых площадках скопились огромные массивы данных, хоть и подвергшихся тщательной цензуре. нас со свободным доступом для всех. Шилов сумел этим пользоваться и первым делом запросил всю информацию о нынешнем президенте Московской республики. После часового изучения он пришёл к выводу, что по какой-то причине вся информация о президенте Кириллове напрочь исчезла. А на её месте помечена прорва данных о некоем Борисове. Это вызывало отаропед Господин Борисов практически полностью повторял судьбу Кириллова, с некоторыми мелкими изменениями. Это было очень странно. Шилов понимал, можно подделать текстовые записи, фотографии и сотни часов видео, но подделать воспоминания о собственной жене и детей, которых он вчера днём долго расспрашивал, невозможно. Получалось, что он один помнит, что ещё вчера президентом был совсем другой человек. А это звоночек нехороший. И, видимо, произошедшие накануне события повлияли на психику, вызвав перезагрузку сознания с необратимыми изменениями восприятия действительности. Шилов очень давно читал о чём-то подобном, в книге по судебной психиатрии, попавшейся в библиотеке отца. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухи. Книгоухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Рассказывать кому-то о своём помешательстве он, конечно, не собирался, так как это черевато. Но и подвергать семью опасности откровенно боялся. А если завтра он придёт домой и не узнает пацанов и жену, что тогда? какие таблетки пить и к какому врачу бежать. С этими мыслями Шилов ещё раз попытался найти в сети хоть какие-то упоминания о Кирилове, но к своему разочарованию ничего не нашёл. Нет, многочисленные Кириловы, конечно, попадались, но никого даже смутно похожего не обнаружилось. А ведь Шилов помнил, что когда-то тот был блогером, размещавшим ролики на самом крутом в то время видеохостинге. Ещё в школе он смотрел его реакции на те или иные события. Именно из-за этого он пошёл за него голосовать, когда Кирилл стал политиком. Как же его тогда звали? Кажется, Кирилоид. Да, точно, Кирилоид. Прервав размышления, Шилов прикусил губу, набрал всплывший в сознании ник и обнаружил сотни ссылок на ролики, сохранившиеся в необъятной памяти видеохостинга. включил в первый попавшийся, он увидел знакомого улыбающегося блондина. Руки задрожали. Это был он, тот самый Кириллов, который в 2042 году предал собственный народ. Но как? Вопрос родился в сознании, и Шилов бросился искать на него ответ. Первым делом он выставил все доступные ролики по хронологии Я обнаружил, что последний датирован 2042 годом, именно тем днём, когда началось вторжение. Дав команду на воспроизведение, Шилов увидел Кирилова, и его сердце ёкнуло. Этот Кирилов был совсем не таким, каким он его помнил. Вместо всегда улыбающегося и подтянутого мужчины, в кадре сидел обрюзгший, лысоватый жирдяй, лишь отдалённо похожий на исчезнувшего президента. Справа плавала трёхмерная полосочка сбора донатов, а внизу отображалась интерактивная шкала с количеством лайков и смотревших стрим людей. Судя по цифре в 97 человек, стримы Кирилоида популярностью не пользовались. Однако в паузу Шилов выкрутил громкость и прислушался к тому, что говорит данный персонаж. Свободные люди, слушайте меня и не говорите потом, что не слышали. пафосно объявил Кириллов, жестикулируя при этом руками так, словно пытался разогнать мух, аналичия которых намекала куча хлама с немытыми тарелками за спиной. Час назад в эфире федеральных помоек объявили, что наши так называемые военные обменялись превентивными ударами с войсками альянса демократических стран. Я хочу донести до всех, что теперь длань свободы Наконец-то ляжет на наше не это государство за границей нашего Мордора, наконец-то уж слышали мои молитвы, и совсем скоро по Красной площади будут рассекать танки альянса, а я буду встречать их в первых рядах с цветами. Кириллёт Кирилов продолжал брызгать слюнями и ядом, призывая кары господни на свой же народ. Было видно, что он почему-то искренне уверовал в грядущее освобождение от тирании и ждёт начала нового, светлого времени, в котором все враги получат по заслугам, а он станет новым рупором свободы. Словесная буря продолжалась около получаса, а потом стрим резко оборвался. После этого сидящий с открытым ртом Шилов открыл форточку и вдохнул пахнувший гарью московский воздух. И что теперь? Вот он, Кириллов найден. Конечно, очень изменился, но это точно он. Похоже, даже в этой ипостаси Кириллов остался верен своим идеалам псевдодемократии, которую почему-то должны привнести извне. Шилов открыл информационный портал Новой полиции и зайдя через свой пароль, без труда нашёл электронную карточку Кириллова. По всему получалось, что он так и не смог встретить с цветами американский Абрамс на Красной площади. А вместо этого лёг в один из многочисленных могильников, куда служба очистки свозила после тридцатидневной трупы миллионов москвичей. Ещё час шило в брыгал с ролика на ролик и легко обнаружил момент, после которого кардинально изменилась судьба Кирилова. 27 мая 2021 года На него с друзьями напали и избили. После выздоровления он 3 года катался на коляске, постепенно вернулся в сеть и сумел набрать прежнюю популярность. Но потом произошёл неприятный инцидент. Однажды блогер Кирилоид завершил стрим, но забыл отключить камеру и спокойно встал с инвалидной коляски, а затем прошёлся по квартире на глазах у нескольких тысяч свидетелей. А так как до этого он долго собирал деньги на целый комплекс зарубежных операций, способных поставить мнимого коллегу на ноги, то подписчики это чудесное выздоровление не оценили. Разразился страшный скандал, упоминание о котором Шилов легко обнаружил. После этого Кириллов опустился и превратился в интернет-попрошайку, клянчавшего донаты и заодно клемящего любой режим без разбора. И что же получается, спросил у себя Шылов. Ничего непонятно. Как такое вообще возможно? За одну ночь Кирилов превратился из президента-предателя в труп, захороненный в могильнике. Мозги Опера Шылова судорожно работали, но сколько он ни старался, разумных объяснений произошедшему не находилось. Дабы прийти в себя, Он вышел из сети и достал из подбронированной подкладки бушлата ручку, подобранную в зоне отчуждения. Подключив шпионский девайс, Шилов вывел картинку на экран головизора. Запись пошла, и он понял, что съёмка ведётся внутри едущего транспорта, видимо, того самого тонированного микроавтобуса, оставшегося на месте перестрелки. Мардата Ясаул с саблей сидел напротив казанского гостя и постоянно извиняясь за какое-то опоздание, расписывал качество бронетехники, выкопанной недалеко от эпицентра ядерного взрыва бригадой Сивова. Деловой татарин задавал редкие вопросы, всё больше насчёт уровня заражения танков радиацией. Всё это продолжалось минут 20. В какой-то момент Ясаул отвлёкся и приказал некому Селивану остановить машину. Затем офицер выскочил наружу и начал кого-то распикать за неродивость. А в это время один из сидевших парней в спортивном костюме принялся уверять казанца, что он уже видел раньше в поезде одноногого плудурка на костылях. Затем Шилов увидел место перестрелки. Незнакомого щуплого парнишку заламали в бараньи рог, а со всех сторон его обступили казаки с бродками и грубо расспрашивали: "Странно, его трупа там точно не осталось", припомнил Шилов. Всё время ожидавший появления группы вычисленных им спецназовцев. А потом случилось то, чего Шилов не и как не ожидал. Парнишка изобразил приступ падучей и совершил некий акробатический кульбит, мгновенно освободивший его от захвата. Дальше события понеслись галопом, и Шилов едва успевал за ними уследить. К тому же обзор камеры не позволил охватить всю картинку целиком. Опер ни разу не видел, чтобы кто-то так быстро двигался. точные удары, выверные взмахи сабли, невзрачный на вид паренёк молнией метался между собравшимися вокруг и легко уложил третье из них. Затем камера дёрнулась и показала хмурое небо, а вокруг защёлкали реготирующие от асфальта пули. Буквально через 5-7 секунд перестрелка прекратилась, и из-за кадра донеслись парные серии выстрелов. В поле зрения снова появился тот самый парнишка. Латная майка была пробита пулями, из бока сочилась кровь. Но, несмотря на это, злая улыбочка не сходила с его кардинально поменявшегося лица. А затем казанский гость спросил: "Чей ты?" В ответ парнишка оштерился и выдал нечто давно забытое шиловым: "С вами поработал осназ ГРУ, Вимпел, Вооружённых сил Российской Федерации". Затем раздался контрольный выстрел, и кроме хмурого неба в кадре не осталось ничего. Прошло ещё пару минут, и мимо проехал кроссовый мотоцикл. Шилов восстановил по памяти картину места перестрелки и с удивлением понял, что парень уехал вглубь зоны отчуждения. "Оснас грыл вымпел", проговорил он вслух ошарашенно и покачал головой. Они же там все модифицированные. Раньше таких, как этот парнишка, Шилов никогда не встречал. А насчёт всех рассказней и байек про модифицированных думал, что они слишком преувеличивают их боевые способности. Но после увиденного его мнение кардинально поменялось. Это точно никому нельзя показывать, проговорил Опер и сплётал ручку назад, подброни прокладку бушлата. Внезапно задребезжал мобильник, лежавший на столе. Ишил проверил. Кто-то думался позвонить в 3:00 ночи. Звонил его школьный друг и по совместительству нынешний благодетель Юра Клюев. У аппарата мгновенно ответил Шилов, готовый ответить другу детства в любое время. Когда он с семьёй вернулся, именно случайная встреча с Юрой определила его дальнейшую судьбу. Именно Клюев помог разместить семью и поставил резолюцию, позволяющую получить новые документы. А потом он же по блату пристроил Шилова в новую полицию. Конечно, иногда приходилось для Юры делать что-то не совсем законное, а иногда и откровенно незаконное. Но Шилов считал себя обязанным и готов был выполнить любое поручение, дабы отплатить за добро. "Шило, чем занят?" спросил Юра, как обычно, используя школьную кличку. Юрий Андрич, отдыхаю после дежурства. Шилов, ты уж задрал. Хватит называть меня по имени-отчеству. Я тебе 100 раз говорил, зови меня Юра, как раньше. Да, Юра, я понял. Вот и хорошо. А теперь к делу. У меня к тебе есть не телефонный разговор. Давай в течение часа где-нибудь пересечёмся. Похоже, доспать с женой не удатся, подумал Шилов и сразу ответил. Барбанапарт, через полчаса буду. А, это там, где встречались в прошлый раз. Жди, там я скоро подскочу. Юра отключился, и из прозрачного куска пластика заиграл новый гимн Москвы, очень смахивающий на Боже царя храни. И всё-таки ускользнуть из квартиры в тихаря Шилова не удалось. Наташа проснулась и, не став останавливать или ругать, просто поцеловала мужа, перекрестив на дорожку. За последние несколько лет они прошли вместе через такое, что место недоверию в их отношениях не осталось. Шило спускался в лифте и вспоминал, как она, будучи на 7 месяце беременности, прошла пешком 30 км по вьетнамским джунглям, а через полгода он пробивал кулаком путь к трапу самолёта, отправляющегося в Москву, а она несла сзади грудничка, при этом не забывая дёргать старших пацанов, рвущихся помочь отцу. Именно тогда Наташа стала не просто женой а настоящей боевой подругой, с которой можно и в огонь, и в воду. Ужечь из 20 минут старенький Фольксваген подкатил к платной парковке, расположившейся на пустыре, оставшемся после расчистки развалин жилого комплекса, разбомбленного ВВС. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Gianza. За парковкой возвышалась двадцатиметровой высоты монолитная стена, отгораживающая часть города, захваченного западами корпорациями. Заплатив 5 евро, Шилов получил метку на браслет и вышел на весёлый проспект, как называли все бывший Красногвардейский проезд. По обеим сторонам светились огнями казино и увеселительные заведения разной степени развращённости. На часах было почти 4:00 ночи. Но несмотря на это, здешняя жизнь едва начинала затихать. Вдоль борделей продолжали вышагивать длинноногие экскортницы, на самом деле являвшиеся обычными проститутками. Над казино бесконечно крутилась красочная голографическая реклама с вращающимися рулетками и падающими костями, а из кабаков и гей-клубов гремела музыка. Барбанапарт Примостился на углу уже закрытого в это время вполне цивильного ресторана. На входе стояли пара вышибал. Под пиджаками приглядывались очертания лёгких бронежилетов, а в руках парни держали дубинки и электрошокеры. Заведение было не из дешёвых. Девочек в персонале не держали. Так что обычно подвыпившие посетители в бар не ломились, предпочитая более разнузданные места. На весёлом проспекте считалось, что в Банапарт ходят только солидные люди, желающие в спокойной обстановке порешать свои дела. Подойдя ко входу, Шилов потянулся в карман за полицейской бляхой, но охранник шагнул в сторону и сделал приглашающий жест. Цепкий взгляд Тарова скользнул по кожунке опера, едва прикрывающей кабыруст-ТТ, и вернулся к наблюдению за длинноногими девицами в коротких юбочках и ажурных чулках, прогуливающих свои прелести на другой стороне проспекта. Профи сделал вывод Шилов в очередной раз, подивившись прозорливости местных вышибал, способных за пару мгновений оценить, кто перед ними и доставит ли клиент проблемы. Зайдя в заведение, он пробежался глазами по длиннющей стойке. Посредине сидела группка подвыпивших иностранцев. 3/4 столиков, рассчитанных на 4 или 2 персоны, оказались пусты. А за тремя сдвинутыми вместе сидели явно братки из новых деловых Двое старших что-то огни громко перетирали, а остальные сосредоточенно наблюдали за боссами, потягивая пиво из высоких бокалов. Ещё два столика перед самым входом занимали чевыкашники в форме, но без амуниции. Судя по шевронам, все из охраны периметра района Москва-Сити. Присутствие братков шилов не страшилося. Весёлый проспект платил напрямую военной полицией альянса, и для местных бандюков не являлся кормовой базой. Сюда не приходили как на нейтральную территорию, используемую для переговоров. А вот присутствие бойцов ЧВК шило не обрадовало. Внутри периметра Москва-Сити имелось куча заведений только для сотрудников корпораций, туристов и иностранного контингента. Конечно, сюда они всё же выбирались, но делали это не часто, и уж точно не по форме. Весёлый проспект безопасен, но ЧВКшников не любили нигде. Люди были наслышаны о их методах работы с местным населением, а некоторые и сами сталкивались. Кое-где иначе как карателями их и не называли. Кстати, у слухов были визуальные подтверждения в виде тысяч роликов, снятых самими сотрудниками частных военных компаний, творивших такую дичь, что иногда Шилову и самому хотелось поймать кого-то из них в тёмном углу и забить до смерти, тщательно избегая пронзительных взглядов Он прошёл в конец зала и сел на высокий стул в самом конце барной стойки. У подошедшего бармена пришлось заказать водички и кофе. Прозрачный телефон в кармане деликатно сигнализируя, что пришёл счёт на 32 доллара. Шелов провёл пальцем по экрану, неохотя подтверждая грабительский платёж. Конечно, цены конские, но в дешёвый шалман Юра не поедет. От чиз полчаса немного задержавшись, приехал он сам. Сначала в бар зашли двое его квадратных охранника. Один встал у порога и принялся играть в гляделки с чевекашниками, а второй подошёл к Шилову, надел тёмные очки с канерой и вежливо попросил покрутиться. Пистолет с кастетом были тут же обнаружены и перекочевали к нему в руки. Через минуту в бар заскочил сам Юра и ни на кого не глядя быстро пересёк заведение. "Ещё раз здорово", проговорил он, протягивая руку. Затем посмотрел в сторону охранника демонстративно засунув шевого разрежённый ТТ-шилова за ремень. Оу, да ты шило растёшь. Когда это местным сотрудникам разрешили ношение огнестрела после дежурства? Да я, Юра, и сам охренел. Генерал Мирзаев вчера распорядился выдать. Я читал отчёт. В нём написано, что ты завалил троих бывших заков. Это так? спросил он, как всегда, дав понять, что осведомлён во всех делах. Шиловкину Ну, как говорится, хорошо что хорошо кончается. А насчёт оружия одним головняком меньше, загадочно сказал он, и вытащив из кармана дорогущего пиджака глушилку, делавшую невозможной любую запись разговора. Я вот для чего тебя вызвал. Ты же у нас опер, надеюсь, не забывший, как выполнять свою работу. Ты же знаешь, это в прошлом. Теперь мы просто ездим и фиксируем преступления. А расследование ведут жандармы и военная полиция Альянса. А готов ли ты вспомнить свой старый профиль и кое-кого для меня найти? Юра, для тебя всё что угодно, но правда только в рамках моих скромных полномочий. Получив утвердительный ответ, Юра пристально посмотрел в глаза Шилову, а тот, в свою очередь, задумался о том, что же в этот раз попросит его бывший школьный друг. В прошлый раз шилов 2 дня следил за любовником одного из министров временного правительства Московской республики, выясняя, с кем он встречался и где. До этого он по просьбе Юры задержал на 24 часа двух девушек лёгкого поведения. А в это время их квартиру зачем-то шмонала его охрана. А ещё ранее он лично избил чем-то провенившегося подозрительного типа. Почти за 2 года он выполнил больше трёх десятков заданий. Ничего не спрашивай и не требуй оплату. Немного помолчав, Юра наконец решился и вытащил из внутреннего кармана прозрачный планшет-трансформер толщиной в 2 мм. Он нажал в его центр, и на вспыхшем голографическом экране появился пожилой мужчина, неспешно идущий по улице. Его плащ был забрызган грязью, длинный шарф намотан как попало. В правой руке алюминиевая палочка на который объект наблюдения через шаг припадал. Это профессор Сиверский, видный специалист по работе с криптошифрами высшей степени сложности. Он почти всю жизнь работал в исследовательском центре. Кстати, как при старой, так и при новой власти. 9 мая он вышел из дома и пропал. Камеры наблюдения проследили его путь до метро, а потом потеряли. Мне надо, чтобы ты в течение пары дней его или нашёл. или узнал, куда он делся. Задание было озвучено. Шилову сразу захотелось задать кучу вопросов, но он, как всегда, промолчал. На этот раз Юра, видимо, почувствовал его затаённое любопытство и сам начал объяснять. "Ты же знаешь, с кем я работаю", спросил он. Шилов это отлично знал. Юра был директором департамента внешних сношений и связывал временное правительство с военной комендатурой. и гражданской администрации альянса. По роду деятельности именно он общался с представителями западных корпораций и выбивал жалкие крохи от их доходов, которые они имели с территории Москвы и ещё нескольких областей, входящих в так называемую Московскую республику. Так вот, после исчезновения этого сиерского, наверху начался какой-то кипиш. Лично с президентом Борисовым связался один из западных кураторов и нынешний директор исследовательского центра, постоянно живущий за границей. Я не знаю, зачем им дряхлый учёный, но после разговора президент отдал приказ министру оборону, генералу Егорову, руководящему всеми нашими силовиками, чтобы он его из-под земли достал. Ну а я тогда зачем, задал Шилов само собой напрашивающийся вопрос. Не я шило. Похоже, ты не понимаешь. У Егорова всей королевской рати только личная охрана президента, рота спецназа, да Кремлёвский полк. Новая полиция и жандармерия пока напрямую подчиняются ФБК и военной полиции альянса. Я думаю, в будущем всё изменится, но пока всё так, как есть. А это значит, что Сейерского будут искать строевые офицеры и телохранители. Шилов сразу всё понял. Похоже, Юра сам хочет найти учёного и заработать перед президентом пару очков. Я попробую, но ничего не обещаю. У меня есть возможность просматривать только внешние камеры метро-прилета и частично уличной сети. А дальше буду лично ходить по домам и опрашивать население. Ну, в этом вопросе я тебе помогу. Тебе понравится, загадочно пообещал Юра и достал из кармана странный жетон с восьмилучевой звездой. очень смахивающий на шерифский значок из американских вестернов. Это электронный жетон международного инспектора. Уровень допуска C+. В своё время я его выключил у руководства одной корпорации, поняв, что лежит перед ним, шило в замер, опасаясь даже дотронуться до девайса, представляющего заоблачный уровень допуска. Даже у генерала Мирзаева уровень допуска C. без плюса. Конечно, это не обозначало, что он может посмотреть секретные файлы новой полиции, жандармерии или ФБК. В этом случае его сразу дадут проверять, но влезть в недоступные ранее сети разных охранных систем он сможет беспрепятственно. Не боясь шила, бери. Он обнулённый и пока током не бьётся. Как активировать, разберёшься сам, это не сложно. А через недельку вернёшься Шилов взгрёб девайс, сунул в карман кожанки и пробурчал: "Верну с удовольствием". Егор усмехнулся, достал из кармана пачку 50-долларовых купюр и сунул их Шилову в карман кожанки. "Это на бензин и взятки. А если надо найми кого-нибудь в помощь. Только есть одна просьба: расследование проводи втихую, не афишируя. А если случайно встретишь людей Егорова, то лучше свали, не пересекаясь". "Я понял". проговорил Шилов, отлично понимая, что по воле Юры влезает в игру высших лиг города Москвы. Конечно, это ему не нравилось, но и другого выхода не оставалось. Ведь вполне возможно, что только школьный друг сможет решить его проблемы. И ещё знай, через пару лет всё изменится. Остатки подполья вычислят, партизан переловят и перевешают, а новую полицию и жандармерию переведут под контроль Московской республики. Если ты найдёшь Северского, то в будущем легко получишь большой пост в силовых структурах. Шелов знал, что последние слова Юры обычная замануха, но опять промолчал. Юра спрятал в карман глушилку и так и не дотронувшись до остатка дорогущего виски, который во время беседы ему принёс бармен, попрощался и удалился. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Охранник вернул ТТ и костет. Там же на стойке остался лежать дорогущий гаджет с застывшим лицом Седавласова мужчины. Выдачив жетон инспектора, Шилов дотронулся до герба Альянса, и тот разъехался, обнажив выемку, предназначенную для пальца. В тот же миг на экране планшета появился ещё один герб Альянса с надписью под ним: Инициирована процедура активации жетона. Не откладывая, Шилов сунул большой палец и почувствовал укол. На экране появился таймер и всплыла свежая строчка текста: Подождите. Идёт считывание ДНК и обмен данными с международным центром управления. Через пару минут таймер обнулился, и на экране побежали строчки: Кандидат одобрен главным из кином центра управления. Шилов, активирован инспектор с предоставлением доступа уровня C+. Осторожно. Активирован охранный контржетона. В случае передачи жетона лицам, не получившим разрешения из кина, через 3 минуты будет применён электрошокер. Летальный заряд уничтожит нарушителя, а ещё через 60 секунд жетон передаст сигнал тревоги напрямую в службу военной полиции Альянса. И на что же я подписался, спросил себя Шилов, уж не лучше ли прямо сейчас взять ноги в руки и вместе с семьёй свалить в польский сектор влияния, начинавшийся в Смоленске или умотать в Питер, захваченный немцами. Говорят, что там сейчас лучше, чем на остальной территории бывшей РФ. Хотя ходить с паспортом не до гражданина, который выдавался там всем русским, не хотелось. Да и учить немецкий такое себе удовольствие. Шилов аккуратно засунул жетон в карман и сложил планшет, превратившийся в подобие смартфона с выделенным доступом в сеть. За время, пока он общался с Юрой, компания иностранных туристов покинула бар. Половина братков тоже свалила, а вот ЧВКшников, наоборот, прибавилось. Перед тем как направиться к выходу, Шилов залпом проглотил очень приличный вискарь, так и не тронутый Юрой. Затем незаметно надел на руку кастет из нержавейки, обмотанный на костяшках лейкопластырем. Он не ожидал в этом месте нарваться, но, как говорится, бережёного Бог бережёт. Как оказалось, все его приготовления оказались напрасными. Чывыкашники явно чего-то ждали и не обратили никакого внимания на уход Шилова. Оказавшись на улице, он с облегчением выдохнул и закурил. Было почти 5 утра, и только теперь на Весёлом проспекте начало становиться тише. Нет, музыка из клубов всё так же продолжала греметь, но длина ноги девиц и жидкий ручёк посетителей борделей практически исчезли. Отойдя на 50 м, Шилов посмотрел в отражение витрины и засёк толпу чевыкашников, выходящую из бара. Это насторожило. Столько сидели с бокаловыми пиво, а потом резко подорвались и высыпали наружу. Чему бы это? Выбросив недокуренную сигарету, Шилов нырнул за угол и понёсся по стоянке к своему Фольксвагену. Сонный охранник в будке проводил взглядом и снова уткнулся в экран планшета. Шилов нажал кнопку на пульте, и машина крякнула в ответ. Подходя ближе, он услышал шум позади и обернулся. Толпачевы кашников обогнула будку шлакбаумом и зашла на стоянку. В том, что они идут к нему, Шилов не сомневался. Так что в избежание группового нападения встал в проходе между машинами, плотно прижатыми бамперами к недавно возведённой стене кооперативного анклава. Человек 20 не меньше. И что же им от меня надо? 5000 долларов в кармане, навряд ли это та сумма, которая их заинтересовала. Эти ребята в неделю имеют больше. Но что делать? Прорываться на машине уже не получится. Даже если наёмники разбегутся, то придётся остановиться возле шлагбаума. чтобы провести браслетом над сенсором. Без этого тяжеленная перекладина не подымится. Стрелять черевыкашников тоже не вариант. Даже если он окажется сотню расправ полицейского быстро возьмут в оборот корпоративные юристы. Эти гады сделают так, что провота растает как дым, обнажив нутро русского террориста, напавшего на рыцарей света, приехавших по доброй воле восстанавливать лежащую в руинах Россию. К тому же, стрелять черевата. На вердника у тредии собравшихся с собой стволы, так что можно легко получить пулю в ответ. Левая рука сжала кастет, правая растянула кожунку, чтобы если что, побыстрее выхватить ТТ. Хотя, если честно, стрелять не хотелось. Чувакашники стали полукругом, и вперёд выступил коренастый коротышка с бело-красным шевроном на плече. Э, курва, ты бандит? прямо спросил он на странной смеси русского и польского языка. Нет, громко провозгласил Шилов, чтобы услышали все, и вытащил из кармана полицейский жетон. Капитан новой полиции, убойный отдел. Поляк повернулся к своим и кинул пару фраз на английском. Мозг Шилова перевёл нехитрые сругательства и уловил характерно пренебрежительное отношение к полицейским. То добже. Полиция ещё лучше, провозгласил Каратышка. Ты большой. Какой спорт? Борьба или бокс? Спросил он, и Шилов начал догадываться, что им нужно. Самбо. Но драться не собираюсь, ответил он и отрицательно покачал головой. Коротышка Стова начал переводить, безумно перебирая сказанное Шиловым. На лицах собравшихся появились презрительные улыбки, а один чернокожий принялся изображать латиноамериканский танец. Ему захлопали, и наёмники весело заржали. Наш чемпион против тебя. Две раунда по 5 минут. Если победишь, получишь 500 долларов. Проиграешь пойдёшь домой в трусах. Догадка была верной. Шилов уже слышал истории, как кого-то избили пьяные чевыкашники, а потом раздели и отправили гулять. А что? Это же Москва. Тут им нельзя творить ту дичь, что они творят в глубинке. А развлечься хочется. Знают суки, что им ничего не грозит и пользуются. И главное, реально драться бесполезно. Если ты повалишь одного, то на его место встанет новый, новый чемпион, или сразу два. Так что уйти победителем всё равно не удастся. Все эти мысли за пару секунд пронеслись в сознании Шилова. А когда он уже сформировал фразу на английском, между машиной влез танцующий негр и попытался оттолкнуть его в плечо. Кулак на автомате выскочил из кармана и рубанул тому в нос. Негр рухнул. Толпа выпивших мужиков во главе с поляком рванула вперёд. Но тут же замерла, увидев ствол пистолета с включённым фонариком, направленным на искажённые злые лица. Другая рука водила из стороны в сторону только что активированным жетоном с бесконечной звездой. "Всем разойтись, буду стрелять", корпоративный инспектор Шилов, выкрикивая фразу на английском, Шилов понимал, что если бы он не стоял в узком проходе, то его уже давно бы сбили с ног. Коротышка оскалился. Его рука была заведена за спину, и прямо сейчас жмало что-то стреляющее. Ещё у нескольких в руках появились телескопические дубинки, ножи и костяты. Старенького образца Glock 22 Шилов увидел только у одного, стоящего чуть подаль. "У, курва! Что ты торкаешь свою звезду шерифа? Всё равно с живым не уйдёшь", зло пообещал Поляк. "Убьёте корпоративного инспектора, и защиты от корпорации не будет", блефовал Шилов. Отлично понимая, что несмотря на жетон, его спишут в два счёта, а Юра скажет, что жетон он получил случайно, но наёмники этого не знают, так что понтоваться надо по полной. Кого-то из вас я заберу с собой. Кто-то сядет у остальных руководство семит корпоративную страховку, внесёт в чёрный список и лишит их одного пособия. Так что домой придётся возвращаться с голой жопой из-за своей бабки. После этих фраз, сказанных на ломанном английском, Шилов заметил, как у некоторых забегали глазки. Упоминание о потере денег и о возможном сроке почти всегда действовали безотказно. "Курва, ты русский? Что за инспектор? Почему я не знать?" не унимался мелкий полек. "А ты проведи сканером по жетону и узнаешь". Каратышка убрал руку из-за спины, протянул прозрачный смартфон и провёл им перед жетоном. В это время чернокожий очнулся и застонал. Когда Шилов уезжал со стоянки, Живокашники провожали его злыми взглядами. Кто-то плюнул на лобовое, другой кинул вслед горсть щебня, но ничего более они себе не позволили. Отъехав на километр, Шилов осознал, что зловещье улыбается. Свалившиеся на голову полномочия нравились, и вполне возможно, они же и решение всех его проблем. Раздумывая о произошедшем за последние сутки, он посмотрел на себя в зеркало, и в этот момент машину затрясло. Словно она выехала на неровный участок дороги, прижавшись к обочине, Шилов остановился. И только теперь до него дошло, что это снова землетрясение. Ровный асфальт ходил ходуном, оторчавший рядом уличный фонарь моргал и трясся. Со стены здания осыпалась штукатурка. Шилова замутило, голова закружилась, подкатило тошнота. Он вышел из машины и стало чуть полегче. Сознание прояснилось. И внезапно он заметил некую странность. Магазинное стекло на другой стороне улицы не тряслось, да и светофор на ближайшем перекрёстке вёл себя нормально, и только одна из башен Москва-Сити неожиданно потухла, словно испарившись в темноте. Не успело он этому удивиться, как необычное землетрясение резко прекратилось.